Миска-то теперь какой богатый. Он магазин открыл. Да ты что? У него же недавно денег совсем не было. Как это он его открыл? Элементарно, ломом. Милиционер останавливает на улице в дымину пьяного музыка. Гражданин, я вас должен задержать за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Вы Конечно, пройдёмте! А вы уверены? Абсолютно, пройдёмте! О, слава богу! Я всё никак не могу понять! Что ты меня так мотаешь? Стоп, наркотик с наркомана! Стоп, о о, -о. Эй, эй, гол, гол. Стоп, наркотик с наркомана! Врага стоят у оврага и вниз смотрят. чуть там хотели строить, Шачо, а? Какая грунта через печей валяется, а? Да нет, не стройка, ты что? Это же авария! Авария! Ну, Емельян на печке в поворот не вписался. <смех> Девушка на первом свидании говорит молодому человеку. <смех> Ой. Верно футболист. Вау, как ты догадался. А? Ой, ой, больно, это с хорошо. Обнимайся и целуйся. Она не танцует. В ресторане... Парочки, сидящие за столом, подходят мужчина в форме. Разрешите пригласить вас у дану? Она не танцует! Какие танцы? У меня ордер на арест. <реклама>